Глава 17. Жанна. Смотри, у него глаза в темноте светятся, завязала Вика, больно схватившей за моё плечо. Все разом её поддержали, кроме меня. Я отходила к своим вещам, прикрыться бы успеть. Сейчас на нас зверь накинется, а мы тут голые. Кто бежит, кто кричит, кто упал и сдался. Трусы натянуть успела, когда наши защитники подоспели. Грудь руками закрыла. В этот миг зверь показался из-за кустов. Мужик в тёмной одежде. Да и сам он был настолько чёрным, что только зубы, белки и глазных яблок можно было увидеть. «Вы что-то карали?» Набросились парни на нас. «Всё в порядке». Ко мне подошёл Рамул, обнял за плечи. «Мы подумали, что это хищник». То ли откат начался, то ли после ледяной воды очень ощущалась прохлада, но я стала дрожать. гиды и тот мужчина о чём-то громко спорили. Хищник, махнув раздражённо рукой, скрылся среди деревьев. Он работает насильчиком. Тут недалеко устроила базу ещё одна группа. Он спустился к воде, на английском отчитался гид Азамату. Он за нами подглядывал, возмутилась Вика. Парни вспомнили, что они защитники, и решили помахать кулаками после драки. Непонятно зачем они рвались в чужой лагерь. Наверное, чтобы бравые носильщики им люлей надавали. Ты уверена, что он подглядывал? Откуда я знаю? Может, и правда за водой пришёл? А тут и мы голые светимся. Почему бы не совместить приятное с полезным? Он хоть и чёрный, но мужик. Я была зла. Напугал так, что я до сих пор трясусь. Трясусь в тёплых объятьях Рамула. Но мне лишь трусы, одетые в попыхах. Грудь прижимается к мягкой флисовой кофте. А кажется, будто мы оба голые. Он гладит меня по заобшей спине. Горячие руки заставляют бегать мурашки по моей коже. Воображение страшная штука, а ночное воображение ещё и опасно. Куда вы собрались? громко рыкнул Раму, когда парни вознамерились в одежде переходить в воду. У вас запасные ботинки есть, или вы надеетесь, что за ночь высохнет? Какой-то хрен за нашими девшками подглядывал. Мы должны в стороне стоять, прошептался Славка. дать бы ему чтобы он что-нибудь делал. Гиды не поняли ни слова из нашей речи, но догадались по поведению ребят, что те замышляли что-то нехорошее, поэтому поспешили объясниться с азаматом. Всем стоять на месте. Барасов верил меня, что по возвращении проведут расследование, если этот парень подглядывал его, уволят с работы. Устроили тут, возмутилась Ленка и полезла в воду. Посмотрел негр на белые сиськи, и теперь его с работы уволить должны. Чем он семью кормить будет? Наши гиды и носильщики уже несколько минут с наших белых задниц взгляд не сводят. Пока вы тут спорите, и ничего. Защитники нашлись. Парни поспешили прикрыть невинные тела своих красавиц после её речи. Ден вообще стоял в стороне, а после развернулся и ушёл. Меня в отличие от вас мужики не греют, а я уже околела. Проваливайте и дайте помыться. Как бы тепло ни было в объятиях рамола, но мне тоже хотелось помыться, хотя лесть в ледяную воду желания не было. Я искупаюсь, отстраняясь от Азамата. Насильщики и гиды последовали в лагерь. Я тут постою, пока вы моетесь, усмехнулся он. Наверняка увидел в темноте, как мои брови дёрнулись вверх. Подглядывать не буду. Подожду, пока сама всё покажешь. Так долго собираешься ждать? Ладно, приходили через 50 под моё окно. Кину тебе пару своих откровенных фоток, повесишь над кроватью. Ночную тишину нарушил громкий хохот Азамата. Я просто представила эту картину, не смог удержаться, Язова. Иди уже, купайся. Он отвернулся, дрожая и стуча зубами, мы вернулись в лагерь. Хорошо, что был готов травяной горячий чай, который помог немного согреться. После ужина мужчины отправились к реке. С нами остались гиды и несколько носильщиков. Мы сидели у небольшого костра и пели песни. Африканцы нам хлопали. Как же не хватало здесь гитары. Давайте ложиться спать. Завтра ранний подъём. Мы должны преодолеть ещё большее расстояние, чем сегодня. В больших палатках спят носильщики. Наши палатки двухместные. Давайте разделимся, кто с кем займёт палатки. Жанна. Я просто остолбенела от такого заявления. Двуместные палатки. И с кем мне ночевать? Славка, Ирка, Вика и Саня тут же определились. Почему нельзя было расселиться, как в отеле? Ночевать в маленьком пространстве с Леной с мужиком я спать не буду, бросил Денис. Прости, доктор, мужик может и нормальный, но я предпочитаю общество девушки. Они меньше воняют и меньше занимают места. Никогда не замечала, чтобы от Азамата воняло, рявкнула я. Не то чтобы я спешила за него заступиться, просто была зла. В сторону Ленки даже не смотрела. "Жанна со мной, Лена с тобой", спокойно, но твёрдо произнёс Рамул. "Возмутиться тогда придётся ночевать с Денисом". Ещё и Ленка ждала, что я откажусь, с надеждой смотрела на нас. Не хотелось играть ей на руку, тем более у нас будут разные спальные мешки. «Я не хочу спать с Денисом, он храпит», — произнесла Лена. «Попросись в палатку к Портерам. Уверен, ради белой тёлки они подвинутся», — усмехнувшись, грубо ответил ей Дэн. «Да иди ты! Сам с ними спать ложись!» Пока они собачились, Рамул подхватил мой рюкзак и отнёс к палатке, которая находилась близко к обрыву. «Блин, так смущаюсь и нервничаю, будто девственница перед первой брачной ночью. Пусть я и девственница до сих пор». Но это ведь не брачная ночь. На мою невинность за мат посигать не станет против моей воли. Мы всего лишь переночуем в одной палатке. Куда ты собралась? обратился Денис к Ленке, когда она подняла рюкзак и устремилась к последней свободной палатке. В моей палатке ты спать не будешь. Забыла, я храплю. Отвали. Кто сказал, что это палатка твоя? Я нёс её на своих плечах, поэтому она моя, нагло произнёс Денис. А ты иди спать к носильщикам. Да он не будь такой свиньёй. Я не стала дальше их слушать. Денис не скоро ещё простит Лянке оскорбление, поиздевается ещё пока она не замёрзнет, потом пустит однокурсницу в палатку. Ромул уже расстелил спальные мешки, под мой подложил матрас. Я видела, что он нёс его на себе. Неужели для меня? Или решил уступить, раз мы спим вместе? Ты матрас мне положил или спальные мешки перепутал? Я ничего не перепутал, ответила мане Рамул. Хотела съязвить о том, что он старший, и его наверняка мучит ревматизм, но язык не повернулся. Он очень плохо на меня влияет. Всё умеет, всё знает, в дополнение ко всему внимательный и заботливый. Вымерший мужской вид.